Соглашается только известный кинокритик. Он уже что-то принял, ходят ходуном, зрачки блестят. Первый пункт – сад-музей дерева дружбы. Созданный 30-й цитрусовый интернационал, 45 видов лимонов, апельсинов, грейпфрутов и прочее на одном стволе. Дерево в попельотках прививок. Привилегия почетных гостей. На бумажках имена Косыгин, Поль Робсон, Гагарин, Ван Клиберн,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 Сейчас только у дерева переминаются две безнадежные курортницы. Вторую неделю на море и явно не отдохнули. Хихикают, зовут в гости. Мы тут рядом, под Адлером, улица Нижний и Меретинская бухта. База отдыха Черкесского завода резиновых изделий. Запомните? Такое не забывается По выходе на улицу Фабрициуса отсуждение «Куда теперь?»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 Он даже не идет, а скачет, прорывается бежать. Ему 37, но держится не солидно. Он талантлив, признан всеми любим. У него подруга на 15 лет моложе. Жить ему остается три месяца. Его находят аккуратно лежащим на скамье в питерском парке. Умерших от передодировки выносят на лавочку подальше, чтобы не засветить квартиру. Войдя в дом, он тычет пальцем в даты жизни. «Смотри!»